Тряпичная кукла. Софи. Я резко просыпаюсь и медленно открываю глаза. Оказывается, я лежу в своей постели, но сердце мое почему-то бешено колотится, а тело под одеждой покрыто холодным потом. Я несколько раз моргаю в темноте. Шею мне согревает дыхание Лары. Ее руки, как и всегда во сне, переплетены с моими. Я немного успокаиваюсь. Происшествие прошлой ночи должно быть сон, ужасный сон, но едва я успеваю вздохнуть с облегчением, как меня бросает в жар. Я замечаю, что до сих пор одета, и моя сестра тоже. Значит, это был вовсе не сон». Я слезаю с кровати и каблуком задеваю какую-то вещь, валяющуюся на полу. Наклоняюсь и обнаруживаю, что это тряпичная кукла, которую отец подарил мне десять лет назад. Наверное, она упала с прикроватного столика, на котором обычно сидит. Когда-то эта кукла была красива, нарядна, одета благородной дамой. Но паричок из желтой шерсти поредел... Платье выцвело, швы разошлись, из дырки на шее торчит соломенная набивка, и в эту минуту мне не решить, что для меня эта игрушка — жестокое напоминание или утешение. Я спускаюсь по лестнице и вхожу в мастерскую, где на столе неподвижно лежит накрытый одеялом папа За спиной у меня раздается скрип — И, обернувшись, я вижу маму, которая примостилась в тёмном углу, сутулившись и закрыв глаза. «Па!» — шепчу я. Отец слабо дёргает головой, и я беру его за руку. Она тёплая. «Па!» «Фи!» — бормочет он хриплым, тихим голосом и хочет податься ко мне, но ему слишком больно. «А, ты принесла с собой тапетит пупи!» Тряпичная кукла. Я и не заметила, что все еще держу ее в руках. Мне хочется улыбнуться, заверить отца, что все будет в порядке, но вид у меня слишком понурый. Тебе лучше. Это все, что я могу выдавить. Нелепый детский вопрос. Папа медленно растягивает губы в улыбке. Конечно, Алисгир. Мне просто нужно отдохнуть. Вот увидишь, я очень быстро встану на ноги. Я замечаю миску с водой и думаю, не обтереть ли папин лоб, не смыть ли еще немного засохшей крови с его кожи. Но жидкость в миске цветом напоминает разбавленное вино, и я не могу заставить себя прикоснуться к ней. «Что я могу для тебя сделать?» — лепечу я. «Иди отдохни». Если утомишься, проку не будет. Надо, чтобы ты была сильной. Я киваю и бережно целую его, но не ухожу. Едва слышные печальные звуки вынуждают меня обернуться, и я вижу, что мама все-таки не спит. Она закрывает лицо фартуком, ее плечи сотрясаются от рыданий. Через час возвращается врач, чтобы осмотреть отца, и я едва верю глазам, наблюдая за выражением его лица. «Ваше состояние улучшилось», — сообщает доктор, и в моем сердце укрепляется надежда. Папа селится улыбнуться, но тут же морщится и произносит. «Вы как будто не удивлены». «Более сильные? Могу дать вам еще настойки опия». В докторской сумке позвякивают стеклянные пузырьки. «Если сможете сейчас уснуть, я вернусь на рассвете, и тогда мы попробуем перенести вас наверх, если позволит ваше состояние». Папа пытается кивнуть, и доктор отводит маму в сторону. «Надежда есть», — шепчет он, — «надежда и есть». Меня захлестывает волна облегчения, и только придя в движение, я чувствую, что чудовищно устало, и у меня все болит. Так и не добравшись до двери, ведущей к лестнице, я опускаюсь на пол за штабелем необработанного камня и погружаюсь в сон. По прошествии совсем небольшого, как мне чудится, времени, я ощущаю рядом какое-то движение, слышу приглушенные голоса и одиночный вскрик. Я окончательно пробуждаюсь и обнаруживаю, что кресло, в котором сидела мама, пустует. На пол мастерской через окно падают косые лучи солнца, освещая вчерашние следы на каменных плитах, бурые отпечатки грязных подошв, наслаивающиеся один на другой, как окаменелости. В воздухе разливается холод, и я замечаю, что дверь на улицу притворена — Меня охватывает внезапный приступ раздражения. Почему, когда на столе мерзнет папа, дверь оставили открытой? Я закрываю ее и решаю принести еще одно одеяло, убедиться, что ему тепло. И в этот момент вижу, что папина рука свешивается с края стола. Мало того, кто-то натянул одеяло прямо ему на лицо. Я делаю шаг вперед, чтобы отдернуть одеяло, но что-то останавливает меня. Вопреки своему первоначальному намерению, я беру папину руку и бережно кладу ее на стол. Рука совсем заледенела. Это так неожиданно, что некоторое время я стою, приоткрыв рот, и пытаюсь осмыслить это. «Па!» Я вцепляюсь пальцами в край грубого шерстяного одеяла. «Па!» Дрожа, я с опаской отдергиваю одеяло с его лица, и все плывет у меня перед глазами. Комнату наполняет звук, пронзительный, как рыдание раненого ребенка. Он пугает меня. Затем я чувствую, как мой рот приоткрывается, а горлу словно приставляют кинжал. Софи, это ты? зовет меня сверху Лара. У меня в ушах гулко отдаётся пульс. Я ощущаю такую слабость, что, кажется, вот-вот свалюсь на пол, разобьюсь, как яйцо, и мои внутренности разбрызгаются по каменным плитам. Я выбегаю за дверь на улицу и говорю себе, я не буду плакать, мне нельзя. Как звучали последние, самые последние слова, сказанные мне папой, надо, чтобы ты была сильной. Я опускаю взгляд и обнаруживаю, что до сих пор держу в руках трепичную куклу, наряженную благородной дамой, скроенную на тот же манер, что и до контуа. Я крепко стискиваю ее в побагровевших пальцах.